Глава 15. Дмитрий был страшно зол. Странный мужчина не просто отобрал у него возможный рычаг воздействия на Алексея, но еще и весьма оскорбительно завалил его бетонными плитами. Теперь еще и солдаты. Он чувствовал, что за все это положена отличная награда в виде раскрытия тех способностей, которыми обладает парень. Таинственный спаситель Ани для него явно был не по зубам, но вполне можно было попробовать задавить его силой. Однако... «Столько наших погибло! Я не оставлю это просто так!» — гремел Роберт, стараясь перекричать стоны раненых взрывом наемников. «Нет, оставишь!» — Дмитрий был непреклонен. И пусть Роберт выволок его из-под тротуарных плит, которыми его заботливо прикрыл Александр. Главной задачей парень считал месть не солдатом, а тем, кто так унизил и оскорбил его самого. Таких людей он имел привычку уничтожать, либо физически, либо иным другим способом. Являясь очень злопамятным человеком, Дмитрий, получив в один прекрасный день должность с широкими возможностями, постепенно избавился от всех своих школьных обидчиков, которых было немало. Правда, и расправиться с ними не составляло особого труда. Один из них устроился на работу водителем в местное туристическое агентство и, проработав буквально пару месяцев, попал в аварию, свалив микроавтобус в кювет. Официальная причина аварии – техническая неисправность автомобиля. Водитель не выжил. Еще один, будучи любителем алкоголя, получил в подарок от неизвестного отправителя бутылку приличного крепкого виски. И следующим утром не проснулся ни он, ни его субутыльник. Но наиболее жестоко он поступил с третьей своей жертвой. Имея на руках компромат весьма непристойного содержания, Дмитрий сперва сдружился со своим бывшим обидчиком. После помог ему продвинуться за пару лет до высоких должностей в известной отечественной корпорации. А затем анонимно опубликовал видеофайл. Не перенеся позора, он покончил с жизнью. Стоит ли говорить, что никаких следов, ведущих к Дмитрию, не обнаружили ни в одном из трех случаев? И это речь шла всего лишь о неприятных, о невинных школьных розыгрышах. Теперь же было нанесено серьезное оскорбление, удар по гордости, причем весьма ощутимый. Дмитрий не собирался это терпеть и уже готовился бросить все силы на поиски таинственного мужчины. «Даже если ради этого пришлось бы перерыть весь город». «Нет, наши люди не оставят этих!» Роберт махнул рукой в сторону здания. «Ими мы займемся позже!» Дмитрий, слегка прихрамывая, направился в сторону техники. Где-то рядом уже стрекотал вертолет. Поправив запыленный костюм, парень снова связался с транспортом подняв левую ладонь, чтобы удержать внимание Бритоголового, который от злости пыхтел, как паровоз. Затем, едва сдерживая улыбку, подошел к Роберту. «Пилот заметил этих тварей на подходе к городу, так что мы, пожалуй, оставим этих защитничков им на съедение. Думаю, такой вариант тебя тоже устроит». В ответ Роберт лишь улыбнулся. Выглядел он при этом не менее кровожадно, чем сами орки. Он еще раз посмотрел на здание, злобно хмыкнув при этом, а затем махнул рукой оставшимся в живых бойцам, скомандовав сбору техники. Наемники, скрываясь за деревьями, добрались до грузовиков. В закрытом кузове одного из них надежно связанной лежала тварь, все еще не отошедшая от огромной дозы наркотического вещества. Медицинские палатки и прочее снаряжение тоже погрузили в транспорт. Затем туда усадили людей, и конвой медленно выдвинулся к городским улицам. Там две машины отделились от остальных и направились в частный сектор. Прочие выдвинулись к областной столице. Следователь Сергейцев, воспользовавшись суматохой еще во время стрельбы, решил не геройствовать, а потому тихо скрылся в парке, махнув через забор и удалился к себе домой, стараясь перемещаться узкими улочками. В парке остались лишь Дмитрий и Бритоголовый. «Я бы очень хотел лично увидеть, как наши люди разнесут там все», — сказал Роберт. «С удовольствием исполню твое желание, дорогой друг. У нас будут лучшие места, поверь мне». Когда через несколько минут на площадке приземлился вертолет, они вдвоем забрались внутрь. «Интересно, что этих тварей привлекает здесь?» — задался вопросом Бритоголовый, когда вертолет оторвался от земли наверняка кровь трупы но ведь вчера не думай об этом я тоже не знаю машина стрекача винтами поднялась над парком и двинулась в сторону частного сектора летя настолько низко насколько вообще можно было лететь над маленьким городком чтобы не задеть крыш домов когда шум немного затих лейтенант карпов жадно прильнул к окну что там спросил его валера они ушли Странно. Солдаты уехали колонной, вертолет только что улетел. Они забрали с собой основную технику и снаряжение, не забрали ничего армейского и, похоже, оставили все трупы. Голос лейтенанта звучал очень тревожно. Возможно, что после них придет кто-то похуже. Интересно, что может быть хуже? Хотя... Молчание, изредка прерываемое стонами раненых, продлилось несколько минут. «Я спущусь вниз, проверю, что там снаружи», — объявил Карпов. «За мной не ходите». В слабом свете, который пробивался через разбитые окна, он смотрел на лица людей, которые еще вчера занимались рутиной, маршами, чисткой оружия и заправкой постели. «Сегодня они уже прошли через ад» который не снился многим профессиональным солдатам. «Ладно», — лейтенант отбросил в сторону сентиментальность. «Сейчас ей тут не место». И «Я пошел». Он вскочил и спустился вниз по лестнице, аккуратно перешагивая через собственные растяжки. Армейский фонарик освещал ему путь. У входа часть бетонных осколков разметала взрывом, однако штукатурка со стен насыпалась мелкими кусками. Тела троих наемников лежали снаружи. Брошенные своими, они, похоже, погибали в страшных мучениях. Лейтенант заметил несколько серьезных ран на каждом теле. Смерти от кровопотери можно было бы избежать. Карпов не заметил отсеченных конечностей. И тем более его насторожило поведение остальных. Почему они бросили своих? Прожектора и генераторы никто не размонтировал. Площадка так и оставалась единственным освещенным местом во всем городе. Такое светлое пятно, разогретые генераторы и множество различных волн были бы хорошей наводкой для каких-нибудь ракет. Но ведь не могла же организация опуститься до того, чтобы разнести половину города. На площадку выскочил монстр. Точно такой же, как и те, от которых отбивались прошлым вечером. Затем вальяжно вышли еще несколько. Карпов сразу же выключил фонарик и спрятался в проеме, наблюдая за животными. Они все прибывали, и вскоре уже несколько десятков тварей толпились между парком и зданием. Следом, разогнув многолетние сосны в разные стороны, чтобы пройти между ними, на открытое пространство ступил монстр, раза в два превосходящий остальных ростом. Те, что поменьше, послушно расступились перед ним и еще несколькими особями, что следовали за ним. Лейтенанту не оставалось ничего другого, как, раскрыв рот, наблюдать за происходящим, не в силах оказать никакого влияния. С таким противником он точно не справится. Оставалось только предупредить остальных, чтобы не шумели». Вероятнее всего, монстры просто разделаются с трупами, которые были для них отличной едой, а живых могут и не тронуть. Нужно было отступать. Пока твари разбредались по площадке, высматривая себе ужин, Карпов осторожно, тщательно нащупывая себе опору, прятался в глубине здания. Он не был уверен, что монстры не пролезут через уничтоженную дверь и завалы, поэтому старался не шуметь. Но пройти тот же самый путь спиной вперед практически на ощупь оказалось нереально. Под ногой оказался шаткий камень. Мало того, что он с хрустом выскочил, лишив лейтенанта опоры, он еще несколько раз подскочил, а звуки гулким эхом отдались от голых стен. Карпов буквально услышал, как оживились монстры. Не прошло и пары секунд, как в проеме показалась огромная тень. Не задерживаясь в дверях, тварь скользнула внутрь, шумно, в развалку, шагая в темноту. Лейтенант ничуть не сомневался, что она способна видеть в темноте. Под широкими мохнатыми лапами растрескивались остатки отбитой штукатурки. Тварь громко дышала, с противным свистом втягивая в себя воздух. От шкуры распространялся отвратительный запах. Еще большей бедой оказалось то, что сразу за ней внутрь входили следующие. Карпов не суетился. Армейская выдержка позволяла ему сдерживать себя, но это продлилось считанные мгновения. Он взял покрепче автомат, свой фонарик приложил под цевье и включил. Ослепленные ярким лучом монстры оглушительно заревели и практически одновременно повернулись в сторону лейтенанта. Тот успел заметить четырех тварей, прежде чем нажал на курок. Автоматная очередь не заглушила рева орков, нервы сдали окончательно. Надавив на курок, мужчина лишь смотрел, как дергается ближайшее к нему мохнатое тело, пропуская через себя мощный патрон. Теперь монстры уже агрессивно рычали, видя в лейтенанте не столько жертву, сколько новую угрозу. Безжалостный щелк. Ознаменовал конец. Фонарь выкатился из дрожащих пальцев и замер рядом, освещая драматичную сцену. Сверху уже высунулись солдаты, но они лишь заметили, как орки, обойдя стороной из расшеченного пулями товарища, стремительно приблизились к лейтенанту. Он попытался отползти в сторону, но всего один мощный удар кулака отправил его в ближайшую стену. Хрустнули кости, и человек, который так недолго был их командиром, перестал существовать, когда над ним склонилась одна из тварей, жадно работая челюстями. Помочь лейтенанту уже было нельзя. Сердце колотилось в бешеном темпе, оно билось о ребра и мешало думать ни Валера, ни кто-то другой не произносили ни звука, но не было сомнений, что твари могут забраться и выше. Солдат подошел к окну и увидел, как десятки мохнатых монстров рассыпались по площадке, завершая свой кровавый пир. «Вот же чертовщина!» — едва слышно произнес он, наблюдая за тем, как пара тварей едва не подралась из-за солдата, а потом просто разорвала его пополам. Снизу грохнула еще одна растяжка. Да так, что Валера едва устоял на ногах. Раздался жалобный вой, а с площадки к зданию потянулось еще несколько монстров. Солдат услышал тяжелые шаги на лестнице и решил не ждать, когда покажется тварь, а разрядил в темноту свой автомат. Его примеру последовали и остальные бойцы. «Может, они не смогут подняться?» — раздался вопрос. «Едва стихли выстрелы, не достигшие цели». Вместо ответа из темноты прилетел в фантастическом прыжке монстр, ухватившись когтистыми лапами за пол. С клыков капала кровь, глаза горели огнем, а вздыбившаяся шерсть еще и шевелилась при каждом вдохе. Трое бойцов, что сидели рядом с ранеными, замерли от ужаса. Моментально подтянувшись на мощных лапищах, так что когти оставили глубокие царапины в плитке. Тварь бросилась на людей. Те лишь выставили перед собой разряженные автоматы, наподобие пик. Но это была слабая защита. Широко замахнувшись, орк расползовал ближайшего к себе солдата. Тычком отправил на тот свет другого, что уже замахнулся автоматом. Третий, потеряв сознание, рухнул на пол. Валера, оставшись в одиночестве, метнулся в коридор, рассчитывая найти, если не выход, то узкий проем, через который не смогут протиснуться монстры. Единственное, в чем он укорял себя, что они не подумали о таком раньше, ведь все могли бы остаться в живых. Позади солдат слышал шаги и сопения, очередной монстр преследовал его. Свет прожектора выхватывал из темноты коридора ярко-зеленую полоску с надписью «Выход». Валера ускорился и добрался до двери с небольшим навесным замком. Не жалея ни рук, ни автомата, он колотил по замку, регулярно промахиваясь, пока не сбил его. Ему казалось, что монстр уже стоит за его спиной. Наконец, выдернув скобу замка из петель, он распахнул дверь и по пожарной лестнице выбрался на плоскую крышу. Лестничная клетка была слишком узкой для того, чтобы монстры смогли по ней забраться. Валера приблизился к перилам и глянул вниз. Для него туда было слишком высоко. Он отшатнулся и только сейчас заметил, как болят у него содранные в кровь пальцы. Дрожащие ноги больше не были надежной опорой, и солдат опустился на холодную поверхность крыши. Еще одна короткая летняя ночь подходила к концу. Почему-то ему в голову пришла мысль о том, как хорошо он раньше проводил время с друзьями, засиживаясь до раннего утра на таких же плоских крышах высотных домов. Он нервно хмыкнул и прислушался как будто когти царапали поверхность стены. Валера встал, пошатываясь, и снова приблизился к ограждению. Внизу никого не было. Металлические ограждения резко щелкнули с обратной стороны здания. Парень даже не стал поворачиваться. Он знал, что другого пути уже не будет. Вспомнил, как безжалостно и отвратительно монстры расправляются со своими жертвами. Собравшись с духом, он развернулся и проорал, закрыв глаза. «Ты не получишь меня, тварь!» А затем посмотрел на морду с широким носом и злыми маленькими глазами, которая находилась в сантиметре от его лица. Отшатнувшись, Валера перевалился через перила и рухнул вниз. Падение с 15 метров оказалось крайне болезненным. Как минимум одна рука и одна нога не функционировали. Головой повернуть он тоже не мог. Тварь сверху издала громкий рев. То ли разочарование, то ли наоборот победы. «Да чтоб тебя!» — простонал парень и попытался подтянуться здоровой рукой, чтобы отползти в сторону. Спину пронзила острейшая боль, и он потерял сознание. За долю секунды до этого он успел лишь увидеть толпы монстров на площадке. Один из них был крупнее большинства прочих, но он не принимал никакого участия в пиршестве. В этом буйстве он оставался только наблюдателем. Сейчас он наблюдал, как его собратья сжирают беспомощного солдата». На площадке оставалось нетронутым только одно тело. И он выбрал его сам. Коротко стриженные седые волосы с темным пятном крови на затылке. Кажется, пару часов назад он еще был жив. Аккуратно одним когтем монстр перевернул бывшего майора на спину и внимательно посмотрел на него. Крепкий и солидный мужчина поднялся, Отряхнулся, провел ладонью по затылку, смахивая с жестких волос запекшуюся кровь. Вот теперь гораздо лучше, произнес майор Седов.